В языческие времена был император Александр. У него была дочь, прекрасная, как ясный день. Ее звали госпожа Лукреция. «Да вот, взгляните». Я быстро обернулся, старуха показывала мне на консоль, поддерживавшую главную балку зала. Она изображала грубо вылепленную сирену. «Да», — продолжала старуха, — «она любила повеселиться. А так как отцу это могло бы не понравиться», то она выстроила себе вот этот домик, где мы с вами находимся. Каждую ночь спускалась она с квиринала и приходила сюда развлекаться. Садилась у этого окна, и когда по улице проходил какой-нибудь красивый кавалер, вроде вас, сударь, зазывала его. Можете себе представить, как его здесь принимали. Но мужчины болтливы. Некоторые из них, по крайней мере, и своей болтовнёй могли ей повредить. И она принимала свои меры. Когда она прощалась со своим милым, на лестнице, по которой мы с вами подымались, уже стояли ее прислужники. Они живо с ним расправлялись, а потом взрывали в этих грядках цветной капусты. Вы не поверите, сколько костей выкопали в этом саду. Долго она забавлялась таким образом. Ну вот как-то раз вечером проходит под окном брат ее, Сикст Тарквиний. Она не узнала его. Зазывает к себе, он подымается. Ночью ведь все кошки серы, и с ним сталось то же, что со всеми. Но он оставил у нее свой носовой платок, на котором было вышито его имя. Как только узнала она, какое зло они совершили, ее охватило отчаяние. Она сняла подвязку и повесилась вот на той балке. Хороший пример для молодежи. Покуда старуха путала таким образом все эпохи, соединяя Тарквиниев с Борджией, я не сводил глаз с пола. Я заметил на нем несколько совершенно свежих розовых лепестков, и они навели меня на размышления. А кто ходит за садом? спросил я старуху. Мой сын Сударь, садовник господина Ванотце, у которого сад рядом. Господин Ванотце все время проводит в Маремах и почти не бывает в Риме, потому-то и сад немного запущен. Мой сын всегда с ним. Боюсь, не скоро они вернутся, прибавила она со вздохом. «Он очень занят у господина Ванотца?» «Ах, господин Ванотца — странный человек. Не поймешь, чем они занимаются. Боюсь, что не обходится тут без темных дел. Бедный мой сын». Она сделала шаг к выходу, словно желая прекратить разговор. «Значит, здесь никто не живет?» — Спросил я, останавливая ее. «Не живой души. А почему?» Она пожала плечами. «Послушайте, — сказал я, протягивая ей пиастр. Скажите правду». «Сюда приходит женщина?» «Женщина, помилуй Бог». «Да, я вчера вечером видел ее. Даже разговаривал с ней». «Матерь Божия!» — воскликнула старуха, бросившись к лестнице. «Значит, это была госпожа Лукреция». «Пойдемте скорее отсюда, мой добрый господин. Мне говорили, что она бродит тут по ночам. Только я не хотела вам этого рассказывать, чтобы не повредить интересам моего хозяина. Я думала, вы хотите снять этот дом. Я не в силах был ее удержать». Старуха, по ее словам, спешила поставить свечку в ближайшей церкви. Я тоже вышел и отпустил ее, потеряв надежду узнать от нее что-нибудь еще. Само собой разумеется, в палаце Альдобранди я ничего не рассказал о своем приключении. Маркиза была слишком добродетельна для таких разговоров, а Донатавия настолько был занят политикой, что едва ли мог бы дать мне какой-нибудь совет в любовной интриге. Но я посетил своего приятеля-художника, знавшего в Риме всю подноготную и спросил его, что он обо всем этом думает. «Я полагаю, — заметил он, — что вам явился призрак Лукреции Борже. Какой ужасной опасности вы подвергались. Если она и при жизни была опасной женщиной, то какой же она стала после смерти? Страшно подумать. Нет шутки в сторону. Что бы это могло значить? Сразу видно, что вы атеист, философ, и для вас нет ничего святого. Отлично. В таком случае, что вы скажете о следующей гипотезе?» Предположим, что старуха предоставляет свой дом женщинам, способным зазывать к себе прохожих с улицы. Бывают такие безнравственные старухи, которые занимаются подобным ремеслом. Отлично, — возразил я. Но почему же в таком случае старуха не предложила мне своих услуг? Неужели я похож на святошу? Это даже обидно. А потом, мой друг, вспомните, какая обстановка в этом доме. Надо дойти до последней крайности, чтобы удовольствоваться ею». Тогда это привидение, не сомневайтесь в этом. Постойте, еще одна гипотеза. Вы ошиблись домом. Черт возьми, дайте подумать, около сада маленькая низенькая дверь. Ну так это моя добрая приятельница, Розина. Года полтора тому назад она была украшением этой улицы. Правда, она с тех пор окривела, но это пустяк. Она еще очень не дурна в профиль».